а суд еще через 4 дня. Прокурор понимал, что против Меннинга у него больше доказательств, чем против Баркера, и что без показаний Меннинга суд присяжных Баркера виновным не признает. Прокурор надеялся, что каким-то образом ему удастся решить вопрос с Меннингом по поводу показаний против Баркера, уличающих его самого, что даст ему впоследствии возможность добиться признания Баркера виновным.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 Все ходатайства прокуратуры были удовлетворены судом. Последнее – на основании болезни бывшего шерифа, который вел следствие по делу об убийствах, в которых обвинялись Баркер и Мэннинг. Правда, до начала суда Баркер, за исключением первых 10 месяцев, был на свободе, под залог в 50 тысяч долларов. В последних возражениях против ходатайств прокурора о приостановлении судебного производства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 базирующиеся на нарушении его права на скорый суд, закрепленного шестой поправкой. Верховный суд США, принявший дело к рассмотрению по петиции Цертиорари, прежде всего отметил, что в скором суде заинтересован не только обвиняемый, но и все общество. Загруженность судов, особенно в больших городах, приводит к тому, что количество случаев манипулирования судебной системой, когда обвинитель и обвиняемый заключают договор, по которому последний соглашается признать себя виновным в менее тяжком преступлении, увеличивается. Также в ожидании суда обвиняемые освобождаются под залог, что дает им возможность, находясь на свободе, совершать новые преступления. Суд отметил, что Баркер, обвиняемый в тяжелейшем преступлении, убийстве двух людей, провел на свободе 4 года. Ссылаясь на разнообразную статистику и показания экспертов на слушаниях в Конгрессе,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 В 2010 году средняя стоимость содержания одного заключенного в тюрьме по всем штатам составляла 31 тысячу долларов в год. В штате Нью-Йорк 60 тысяч, а в городе Нью-Йорк невообразимые 168 тысяч в год. Второе различие между заинтересованностью общества и обвиняемого в скором суде состоит в том, что задержка в судебном производстве очень часто играет на руку обвиняемому.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 Настаивал ли обвиняемый на своем праве на скорый суд? Каковы отрицательные последствия для обвиняемого в результате задержки? Применяя анализ этих четырех факторов в данном деле, Верховный суд нашел, что задержка в пять лет, из которых только семь месяцев могут быть оправданы болезнью шерифа, является экстраординарной. Суд не скрывал, что понимает, столь длительная задержка в судопроизводстве